Эпилог. А после того, как преступник предстал перед судом, Арчибальд отправился к Кэтрин, к ее опекуну, чтобы просить руки прекрасной Альды. Восхитительно, не правда ли? Юная девушка, заливаясь примилым румянцем, прижимала к груди недавно прочитанную книгу, содержание которой только что пересказывала подругам по путешествию. Те из них, кто был так же молод, внимали с восторгом. Дамы постарше отвечали скептичным хмыканьем. Гвендолин лишь улыбалась, по привычке поглаживая лежащий в кармане каменный шар: Восхитительно, да. Сухо прокомментировала сидевшая рядом с ней супруга первого помощника. Но следует отделять правду от вымысла. В жизни, милая моя, она посмотрела на рассказчицу: подобных мужчин не встретишь. Должно быть, потому эти романы и имеют такой успех. «Как думаете, Альда Торнбран?» «Да-да, конечно». Рассеянно согласилась Гвен, глазами выискивая супруга в собравшейся у борта компании мужчин. За два месяца путешествия женское общество межокеанского судна «Жемчужная королева» немало ее утомило. Для нее не было секретом, что эти дамы шепчутся за ее спиной, высмеивают наряды, вышедшие из моды за то время, что они с Эмрисом прожили в колониях, осуждают, кажущийся им вульгарным, приобретенный там загар. А после того, как чья-то горничная, выйдя зачем-то на палубу среди ночи, застала Альду Торнбран целующейся собственным мужем, Загвен окончательно утвердилась репутация легкомысленной особы. И это они еще не знали, что она — автор тех самых популярных романов, изданных под псевдонимом в прошлом году — Однако стоило Гвендолин покинуть каюту, как они слетались к ней, словно мухи на мед. К счастью, через неделю это закончится. Их с Эмрисом затянувшееся свадебное путешествие подходило к концу. Они покинули королевство сразу же после суда, на котором сестру Корлеона Линтона, ее мужа и еще нескольких человек, участвовавших в подделке финансовых документов Фергала Брунмора, признали виновными и приговорили к тюремному заключению, соразмерно величине их преступлений. Теперь же Альт и Альда Торнбран возвращались домой, вдали от которого провели больше года. Гвендолин предвкушала встречу с подругами и надеялась, что те так же счастливы со своими избранниками, как и она. Джесмин вышла замуж через месяц после Гвен. Но не за Криспина. После праздника весны, где... Их двоих выбрали королем и королевой, она стала проводить больше времени с и в итоге оказалось, что друг детства уже больше, чем друг. Вскоре обвенчались и Гвенда с Домиником. Гвендолин и Эмрис побывали и на их свадьбе, но проходила та не в столице, а в провинциальном имении семьи Доминика, так что со своим опекуном Гвен так и не встретилась. Переписку с ним вел Эмрис, который, смешав правду и ложь, сумел оправдать подмену интересами тайного следствия. Благо Гвенду не успели представить в свете как Гвендолин Фолстейн, и репутация родственника никак не пострадала. А в качестве компенсации за обман Эмрис вернул ему деньги, потраченные на обучение Гвен в пансионе, и отказался от ее приданного. Так что претензий дядюшка не выказывал, как и желание поддерживать родственные связи. В последнем Гвен была с ним солидарна, С большим удовольствием она продолжила бы знакомство с читой Ристонов, которых Эмрис представил ей на свадьбе. Гвен подумала, что они с Алитой могли бы сдружиться, и она узнала бы из первых рук историю, которая могла бы лечь в основу ее нового романа. Но прежде нужно было дожить до конца путешествия. Когда ей наконец-то удалось перехватить взгляд мужа, Гвендолин страдальчески возвела глаза к парусиновому навесу, скрывавшему от солнца выставленные на палубу чайные столики. Не прошло и минуты, как Эмрис был рядом. «Мое почтение!» — раскланился он с дамами. «Прошу меня простить, но я украду вас, Альду Торнбран. Нужно обсудить что-то». Отведя Гвен подальше от шушукающих комушек, он сочувственно вздохнул. «Они совсем тебя измучили. Даже выглядишь нездоровый». «Мне нехорошо» призналась Гвен. «Пожалуй, лучше вернуться в Койоту и прилечь». «Прежде ты легко переносила качку», — удивился Эмрис. Гвендолин смущенно отвела взгляд. «Не думаю, что это из-за качки», — пробормотала она. «Точнее, я уже почти неделю уверена, что это совсем не из-за качки». «Ты заболела?» — встревожился муж. Гвен тяжело вздохнула. «Альт Торнбран, вы — болван!» — произнесла она с чувством. «Отчего это?» — начал Эмрис и осёкся. «Ты... это точно?» «Думаю, да, хоть с доктором я пока не говорила. Ты не рад?» «Я? Нет, не знаю. Наверное, я просто оказался не готов к такому приключению». Он задумался на несколько секунд, показавшийся Гвен мучительной вечностью и неожиданно задорно улыбнулся. С другой стороны, настоящие приключения темы хороши, что к ним никогда не бываешь готов. Может быть, это нам понравится настолько, что мы еще отважимся его повторить. Только если родится мальчик и не мечтай, что мы назовем его Арчибальдом. Хотя... Конец. Читала Шапочкина Людмила.